Глава 2. Четвертое управление Главного управления безопасности Еврорейха. Согласно сведениям, поступающим из дипломатических источников, на территории СССР отмечено появление нового политического актора – Мечникова Александра Леонидовича, занимаемый пост – заместитель председателя Комитета по товарам народного потребления. В наше поле зрения Мечников попал после срыва попытки эвакуации Комтура Ордена Феникса Клауса Нейбаума. В результате погиб сам Нейбаум, команда эвакуации, и захвачен секретный летательный аппарат «Стрекоза», в результате чего потеряно собранные Комтуром сведения и советскими техническими службами получен образец летательного аппарата, что дало им возможность отслеживать такие аппараты и сбивать их. Также он дважды сорвал покушение на Лаврентия Берию, в первый раз уничтожив нападающих, а во второй взяв их в плен. Также за Мечниковым числятся разработки новых транспортных средств – квадроцикл, мини-трактор и микроавтомобиль, не считая десятков образцов бытовой техники и, возможно, оружия. Мечников отмечен наградами правительства СССР. Имеет Орден Боевой Славы, Орден Красного Знамени, Орден Ленина и звание Героя Советского Союза. имеет подтвержденный ранг магистр без специализации и знак Сталинской премии, которую вручают за особые заслуги на Ниве культуры, науки и производства. Несмотря на декларируемый юный возраст, согласно документам Мечникову всего 18 лет, все знающие его отмечают сдержанность и аккуратность в формулировках, осторожность в связях с женщинами и общую эрудированность. Мечников свободно разговаривает на четырех языках, английском, французском, немецком и португальском. Изучает в институте китайский и арабский. Прекрасно рисует, разбирается в математике и химии. Все вышесказанное дает основание полагать, что в действительности Мечникову не 18 лет, а много более. Есть основание полагать, что русские каким-то образом освоили технологию полного омоложения и сейчас легендируют возвращение в общество одного из своих разведчиков глубокого залегания. начальник 4-го управления, полковник Штауфен. Москва. В НИИ кибернетики и систем управления. Александр вошел в большой кабинет Глушкова и покачал головой, почувствовав густой дух от прокуренных стен и мебели. «Добрый день, товарищ Глушков». А Глушков в это время смотрел на орденскую планку Александра и звезду Героя Советского Союза, которую полагалось носить и на гражданском пиджаке. «Товарищ Глушков», — переспросил Александр, и профессор с трудом оторвал взгляд от золотой звездочки. «Да не так я вас себе представлял, товарищ мечников Глушков покачал головой. «Боевые ордена, звезда Героя...» «Это что-то меняет?» — Александр усмехнулся. «Все». Виктор Михайлович широким жестом показал Александру на пару удобных кресел в углу. «Нет, конечно, рекомендации товарища Берия — это очень сильно. Но что они могут понимать в наших делах?» «Я скажу вам честно, что и сам понимаю, в кибернетике немного». Александр рассмеялся и положил на кофейный столик альбом, который держал в руках. «Ну, может, мы немного посмотрим картинки?» «Ну, так, чтобы посмеяться». Толку в этом немного, но, с одной стороны, пожелания Лаврентия Павловича нужно уважить, а с другой — порция хорошего настроения еще никому не мешала. Глушков рассмеялся. Под таким соусом история выглядела смешной и вовсе не странной. Он махнул рукой и, поставив свое кресло рядом, сел поближе. — Давайте. Александр раскрыл альбом, и профессор, словно окаменевший, тут же замер. На рисунке был изображен человек в комбинезоне, стоявший у чего-то похожего по размерам на небольшой сарайчик, а по конструкции — на саркофаг, с огромным окном, за которым механическая конечность нависла над предметом сложной формы. Деталей в рисунке было много, и многое можно было понять по тому, как выглядело устройство. Был небольшой экран, на котором можно было разглядеть рабочую зону станка, а Глушков не сомневался, что это станок, Было обилие элементов управления и, наоборот, отсутствовали всякие контрольные приборы, особенно стрелочные. Но одно поразило его больше всего. На экране короткая надпись «Загрузка» и две цифры — 26%. Значит, есть сеть, откуда загружаются данные, и есть какой-то центр хранения этих данных? Директор в ней нетерпеливо перевернул страницу и снова замер. Девушка стояла спиной к зрителю на вполне узнаваемом фоне Красной площади и держала перед собой прямоугольный предмет, на котором был виден юноша на фоне Петропавловской крепости Ленинграда. Тут мозг Глушкова натуральным образом взорвался образами и мыслями, так что профессор замер, переваривая информацию. Экраны размером с ладонь, но, видимо, высокого разрешения, устройство, скорее всего, приемопередатчика, с возможностью междугородней, Возможно, международной связи. И, значит, есть встроенные в устройство камера и микрофон. А небольшая улитка в ухе девушки вряд ли устройство для слабослышащих. Скорее всего, наушник для того, чтобы слышать звуки своего телефона в городском шуме. И наверняка работающий по независимому радиоканалу. Но тогда нужны очень высокие частоты, чтобы в таком размере собрать сколько-нибудь эффективный передатчик. А аккумулятор? Там везде должны стоять очень емкие аккумуляторы. Взгляд Глушкова скользнул по рисунку и снова прикипел к фигуре мальчишки, который сидел и, видимо, ехал на одноколесном транспорте. На мальчишке был шлем и на локотнике, как на модных сейчас скользах. Примечание. Скейтборд в этой реальности. Но ехал он не по гладкому бетону, а по брусчатке. А значит, и транспорт был нормально подрессорен. Лужков рванул галстук на шее так, что хрустно ушел. Он встал, подошел к селектору и с силой втопил кнопку. — Клавдия Игоревна, будьте добры, принесите нам лимонада какого-нибудь, и воды минеральной, и похолоднее. Он молча прошелся вдоль кабинета, переваривая тучи мыслей и чувства, раздиравших его буквально по кускам. Подошел к окну и, с треском распахнув створки, стоял, вдыхая еще прохладный весенний воздух. Все это время Мечников сидел, откинувшись в кресле, и тоже явно о чем-то думал, потому что взгляд его был направлен прямо сквозь стену. «Может, так он и видит это будущее?» — подумалось Глушкову, и он вернулся к столу и снова перелистнул страницу. Рабочий в красивом комбинезоне и ботинках стоял возле промышленной установки явно химического назначения, потому что было полно труб, трубочек и вентилей всех размеров. А в руках он держал что-то похожее на тонкую книгу. На книге была яркая картинка, изображавшая схему, несколько графиков, а в уголке — время с точностью до секунд. «Экран с текущими параметрами процесса», — сразу понял Глушков, и взгляд его скользнул на самого рабочего. В руках его был еще один прибор, который он прижимал к уху, а на груди — коробочка с торчащей оттуда палкой, видимо, антенной. «А может быть такое, что одно устройство работает через другое, связываясь через маломощный передатчик и пользуясь передатчиком более мощного», — подумал профессор. «Возможно вообще соединение устройств в одну сеть, с получением информации, телеметрии и вообще всего, что возможно. И вот это не длинные ряды цифр на бумажном носителе, а цветные графики, понятные даже рабочему, вот что главное». Не нужны инженеры там, где, увидев покраснение графика, нужно просто нажать кнопку, останавливая процесс. Или вообще поставить автоматику с полной ответственностью, которая будет реализовывать стандартный сценарий управления, оставив человеку нештатные ситуации. Словно голем подошел к столу, куда секретарь поставил лимонад и пару бутылок боржоми. Открыл, почти сорвал крышку с первой попавшейся бутылки и, набулькав в стакан, выпил одним глотком, не чувствуя вкуса. Он уже сейчас видел столько тонких мест на пути к этой мечте, что впору было хвататься за голову. Ну, а с другой стороны, еще сорок лет назад даже радиостанция на самолете была чудом, а после первый телевизор, вычислительное устройство, не механическое, а на реле и сразу же на электронных лампах. А вот сейчас вовсю внедряются полупроводники. Да, пока блоками в уже имеющиеся машины... Но даже так, поднимая быстродействие и экономичность, в разы. А ведь кто-то у энергетиков занимался очисткой металлов. Глушков подошел к рабочему столу и снова ткнул пальцем в селектор. «Витя, посмотри, кто занимается очисткой металлов у волшебников. Да не разом в пробирке, а поточным способам. И заодно кто делает микроманипуляции на молекулярном уровне. Когда нужно? Месяц назад». И вдруг дикая, невозможная мысль пронзила голову так, что даже заломила виски. И кабинет поплыл кругами. Он знает. Этот мальчишка не просто видит. Он знает. Он точно знает, что и как нужно делать. Он знает все. Но, конечно же, не скажет. Иначе его упекут в тайный бункер в Сибири и будут выкачивать информацию, пока не выкачают мальчишку досуха. Уже почти спокойно Глушков сел в кресло и внимательно посмотрел на Мечникова. «Следующая картинка — последняя», — предупредил Александр, не притрагиваясь к альбому. Глушков кивнул. «Последняя так последняя. Вы и так сделали больше, чем могли, Александр Леонидович. Обещаю вам, что ни капли из того, что вами было вылито, мы не потеряем. Даю слово ростовского пацана». «Услышал». Александр кивнул и шевельнул пальцами в воздухе, отчего небольшой порыв воздуха перевернул лист. На рисунке были изображены двое мужчин. Геологи или охотники, это было неважно. Важно то, что один из них стоял, держа в руках уже знакомую коробочку с экраном. Только на экране была явно видимая карта со стрелкой в центре. А вверху — текущее время, крупные цифры — ноль километров в час и ряд цифр, которые ничем иным как координатами быть не могли. Система ориентации и навигации? Карты поместить в устройство можно. Это делается и сейчас. А как обеспечить получение координат? Только спутник. Но спутник не нагрузит вычислениями координат каждого абонента. Значит, спутник посылает какой-то кодированный сигнал, а он уже расшифровывается самим устройством. И не нужно городить никакого передатчика в устройстве. А если спутников будет много, то и точность определения возрастет. Глушков быстро встал и, подскочив к рабочему столу, начал прямо на страницах акта о списании материальных средств набрасывать мысли и идеи. Писал долго, стремясь не забыть ничего. Когда документ закончился, рванул створку стола, вываливая пачку чистой бумаги, и продолжил писать. Звонил телефон, заходили люди, что-то спрашивали, но Глушков не обращал ни на кого внимания. а подняв голову, увидел пустое кресло и недопитый стакан с газировкой. Разговор с Глушковым вымотал Александра, словно он грузил цемент. И, похоже, о чем-то будущий академик догадался. Умнейший ведь человек. Можно сказать, что гений. Но Александр почему-то был уверен, что Глушков не побежит рассказывать всем свои догадки. Он вообще очень сильно рассчитывал на Глушкова. Гений, создавший в другое время и в другой реальности проект системы ОГАЗ, опередивший свое время на многие десятилетия. Примечание. ОГАЗ – общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации. Проект системы автоматизированного управления экономикой СССР, основанный на принципах кибернетики, включающий в себя вычислительную сеть, связывавшую центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны. Тогда систему реализовать не получилось, по многим причинам, но сейчас Александр был уверен, что получится. И ситуация в мире такая, что не нужно сломя голову готовиться к новой войне, и благосостояние народа немного подняли, и даже грабительскую денежную реформу 61-го, которая в иной реальности фактически ограбила людей, здесь не планировали. Не было необходимости. Хрущев и его помощники не уничтожили кооперативы населения в городах. Они не уничтожили приусадебное хозяйство и многое другое. А те, кто пытался экспериментировать над народным хозяйством, мгновенно отправлялись в колхоз, реализовывать свои мечты на местности. Дело в Советском Союзе было, что называется, начать и кончить. Но сдвигалось что-то очень важное. Остановив машину возле лотка с мороженым, Александр внимательно смотрел по сторонам и видел чисто, аккуратно и, что очень важно, красиво одетых людей. Да, это был центр Москвы, но все же и на многих, очень многих он узнавал свои изделия. Вот прошел мужчина в костюме «Ленинград», который почти без изменений стал классикой советского образа. Или девушка в брючном костюме из коллекции «Севастополь». А вот проехали мимо трое подростков в ярких спортивных костюмах на забавно жужжащих мотороллерах «Пчелка». И их сразу же остановил милиционер, потому как «без шлемов нельзя». и портфели у Люда практически у всех его конструкций. У кого попроще, у кого побогаче, а у самых продвинутых с серебряным значком зелантом означавшим, что портфель произведен в Казани. Змей, нарисованный Александром, был хулиганским, веселым и ничуть не страшным, и его могла поставить на свою продукцию любая фабрика или завод, работавший в Татарской области. но только если вещь проходила приемку в Комитете по легкой промышленности райкома, горкома и в конце областного Комитета партии. И горе тому, кто начинал гнать брак, потому что теперь за него отвечала вся область. Глядя на Зеланта, начали подтягиваться и другие области. Кто-то ставил на свою продукцию медведя, кто-то рысь, но поскольку старые гербы были у всех губернских городов, никто не бегал, сломя голову по художникам, И марка качества республики или области тоже была мощным фактором повышения качества. Ну и кроме качества конечных изделий, нужно было заставить предприятия не брать дрянное сырье. И во многом это было определено тем, что для большинства предприятий перестали спускать жесткий план по выпуску изделий. Сделали 100 тракторов. Молодцы. Сделали 50. Тоже никого не накажут. Только зарплаты все получат вдвое меньше. Включая директора. Контрольно-ревизионное управление Минфина за этим очень жестко следило. Целые зоны в Сибири были укомплектованы рубщиками, сучкорезами и вальщиками леса из бывших директоров, которые посчитали, что их карман должен наполняться вне зависимости от результатов работы предприятия. А еще людям понравилось качество. Вот просто качество. Что не нужно говорить себе при покупке. Зато дешево. Или зато им сноса не будет. Или вообще. Ладно, ладно, кому там интересно, в чем я хожу. Даже обыкновенные перьевые ручки из куска оструганного дерева, держателя и стального пера куда-то подевались из почтовых отделений, а на их место пришли взявшиеся словно из воздуха дешевые шариковые ручки. Учителя ругались, протестовали, но потихоньку и в школах начали появляться нормальные ручки. Понятно, что не из воздуха. Это французы рассчитались с Советским Союзом за мини-тракторы, которые французские фермеры разбирали в лед. Да, техника, которую срочно стали выпускать Рено, Ситроен и Пежо, была даже где-то красивее, но не такой надежной. И, конечно, при попытке навесить тонну груза, французский трактор уверенно и быстро ломался. Вообще, внешняя торговля сильно оживилась. Из Поднебесной пошел не только шелк и рис, но и много других товаров, включая промышленные. Многое ехало из Индии и других стран Азии и Востока, Даже с Европой отношения налаживались, несмотря на чернущий след, который оставила прошедшая война. Очередь александр подошла, и он, протянув продавщице полтинник, взял сливочный пломбир, получив на сдачу двушку. — Ой, товарищи, что же это? — всплеснула руками продавщица, разглядев под плащом золотую звездочку на пиджаке. — Герой Советского Союза в очереди стоит! — Да я не тороплюсь! — Александр улыбнулся. — А вон, смотрите, передо мной мужчина стоял. Он едва успел на автобус. «А полез бы я без очереди, так опоздал бы!» «Да и вообще, очередь она для всех!» «Спасибо!» Александр кивнул, отошел в сторону и начал аккуратно снимать бумажную обертку. Выкинув липкую бумажку в урну, сел на лавочку и, довольно щурясь, стал есть мороженое, глядя по сторонам. Ему вообще нравилось в этом Советском Союзе. И магия, которая спокойно и естественно существовала рядом, только добавляла миру красоты». Вот мороженщица хлопнула ладонью по боку холодильного ларя, активировав конструкт поглощения, и стенки ящика стали быстро покрываться инием. Вот милиционер, давая команду потоку остановиться, зажег на ладони ярко-алый шарик и заставил его зависнуть на высоте пары метров. Или мальчишка-хулиган сгустил тучку над группой школьниц, и из нее на девчонок пролилось несколько десятков мелких капель. Девчоночий визг громкостью не уступал сирене воздушной тревоги — И за парнем погнались сразу две пионерки. Александр усмехнулся и вернулся к мороженому. А вот и причина остановки движения. Два десятка микроавтомобилей «Радуга» всех цветов и оттенков проследовали табуном за машиной, украшенной цветами и белой фатой, в которой сидели парень и девушка в белых нарядах. В нескольких машинах сидели музыканты, которые весело и дружно наяривали какой-то дикселент. Шумная процессия проследовала по Новоарбатскому вдаль, и милиционер, погасив красный огонек, начал своей полосатой палкой восстанавливать движение.